Привет. Извини, что поздно. Ты ещё не спишь? Привет, Лара. Ещё не ским. Жду Марка с работы. Как ты? Судя по голосу в трубке, не очень. Вроде Новый год на носу. А ты? Что такая грустная? Неудовольство ли тварённое? Можно подумать, что твоя жизнь сплошной оргазм, вдруг озлобилась, решив, что зря позвонила Лара. Нет, не сплошной. Они как долгожданные письма, приходят внезапно, не успеешь прочесть, уже ждёшь следующего. Давай, Кались, что случилось? Я даже не знаю, с чего начать. Ну хотя бы скажи мне, все живы? Да. Уже неплохо. Одиноко как-то. Не надо делать проблему из того, что тебе одиноко вечером. Сделай лучший чай. С ним всегда есть о чём поговорить. Ты не понимаешь. Все дома вроде, а одиноко. Старшая с оскорм рассталась, вернулся обратно. Рассталась. Ах, хотя этого следовало ожидать, такая разница в возрасте. Надоела ему игрушка. Да дело не в разнице. Фортуна ему изменила. Только я узнала это уже задним числом, после всех моих проклятий в его адрес. Вот теперь сижу, анализирую. «Ну, что я могу сказать? Анализы не к чёрту». «Значит, Фортуна нашла себе помоложе, и это понятно. Гормоны в таком возрасте требуют постоянного внимания, а не двух раз в неделю». «Да ни черта ты не понимаешь. Тот тоже оказался не мальчик, она училась у него фотографировать». «Снял, значит», — робко пошутила София. «Мужику, конечно, сложно простить измену». «А женщине что, легче, что ли?» «А женщине вовсе невозможно. Ты заварила себе кофе?» «Нет ещё». «Это ещё не всё. Теперь Кира к нему сбежала. К Оскару». «Но ты меня убила. Она же ещё совсем юная. Сколько ей?» Попыталась как-то отвлечься на цифры София. «Девятнадцать. А ему сорок пять». «А ему сорок пять. Шикарно! И что он за человек? Почему так упорно преследует вашу семью? Может быть, мстит за фортуну?» «Но это вряд ли». Но мститель он не тянет. Приятный, выглядит гораздо моложе своих лет. Волосы русые, густые, вьющиеся. Глаза зелёные, добрые, большие. Рост средний. Красивая открытая улыбка. Язык подвешен, будто он всю жизнь читал лекции по литературе на филфаке. Раньше у них с Антонием был совместный бизнес, но с тех пор, как всё развалилось, работает тренером в одной тренинговой компании. В Любчев. Дай мне его телефон. Хочешь познакомиться? Нет, я убью его собственными руками. Не надо. Как не надо? Вы что, там все с ума сошли? Вам что, мужиков мало? А что Антоню? Где этот тюфяк? Он-то куда смотрит? Он был на вахте. На вахте. Знаю я эти вахты. Вроде деньги зарабатывать едут, а на самом деле прячутся там от настоящей жизни. Деньги можно заработать и здесь, если захотеть. Он, похоже, уже смирился с судьбой. Всё время в себе, даже брови не повёл, когда узнал. В общем, прыгают дальше. Он избегает этой темы, уходит, видимо, и сам не знает, что предпринять. С одной стороны, Фартун, конечно же, жалко, но с другой, Кир, я его не трогаю, всё-таки кормилец. Я не думаю, что ему всё равно. Похоже, он действительно не знает, что делать. Как сделать так, чтобы никто не пострадал? Слушай, давай выпьем кофе в городе. У меня есть для тебя подарок новогодний. Мне нужно тебя обнять. Мне нужно тебя встряхнуть как-то. Мне нужно видеть тебя настоящей женщиной, а не прокладкой для обстоятельств. Так что ты особо не зацикливайся и следи за собой. Я проверю. Когда мне тяжело, я всегда себе говорю: "Жизни могут научить только те, кто не будет тебя жалеть".